Начало На другой день вернувшись из школы, мы принесли на кухню корзину и уложили яйца в инкубатор. Места оказалось достаточно, даже еще немного осталось. Мы накрыли инкубатор крышкой, вставили в отверстие градусник и уже хотели зажечь лампу, но тот Мишка сказал. «Надо подумать, все ли мы правильно сделали. Может быть, сначала надо нагреть инкубатор, а потом класть в него яйца?» «Вот это уж я не знаю», — говорю я. «Надо почитать. Наверное, в книге написано». Мишка взял книгу и стал читать. Читал, читал, потом говорит. «Ты знаешь, мы чуть не задушили их. Кого? Яйца! Они, оказывается, живые». «Что ты? Яйца живые?» — удивился я. «Правда, правда. Вот, почитай. Яйца — это живые существа, только жизнь незаметна в них». Она как будто дремлет внутри яйца. Но если яйцо начать нагревать, жизнь пробуждается, и внутри яйца станет развиваться зародыш, который постепенно превращается в маленького птенца. Как и все живые существа, яйца дышат. Понял? Мы с тобой дышим, и яйца дышат. «Сказки», — говорю я, — «мы с тобой дышим ртом, а яйца чем дышат? Где у них рот? Мы с тобой дышим не ртом, а легкими», — говорит Мишка. Воздух попадает к нам в легкие через рот, а яйца дышат прямо через скорлупу. Воздух проходит через скорлупу, и они дышат. «Ну и пусть тебе дышат», — говорю я. «Разве мы не даем им дышать?» «Да как же они могут дышать в коробке? Ведь при дыхании выделяется углекислый газ. Если ты залезешь в коробку, и тебя в ней закроют, то от твоего дыхания в коробке накопится много углекислого газа, и ты задохнешься». «Зачем же я полезу в коробку?» Очень мне нужно задыхаться, — говорю я. Конечно, ты не полезешь. А яйца-то мы куда кладем? В коробку. Вот они и задохнутся в коробке. Что же нам делать? Надо устроить вентиляцию, — говорит Мишка. В настоящих инкубаторах всегда делают вентиляцию. Мы осторожно вынули из коробки все яйца и сложили их в корзину. Потом Мишка принес сверло. и провертел в инкубаторе несколько маленьких дырочек, чтобы углекислый газ мог выходить наружу. Когда все было сделано, мы уложили яйца обратно в коробку и снова накрыли крышкой. «Постой», — говорит Мишка, — «мы ведь так и не узнали, что нужно сделать сначала — нагреть инкубатор или положить яйца». Он снова принялся читать книжку. Потом говорит, — «Опять у нас чепуха получается!» Тут написано, что в инкубаторе должен быть влажный воздух, потому что если воздух будет сухой, то из яиц сквозь скорлупу будет испаряться много жидкости, и зародыши могут погибнуть. В инкубатор всегда помещают сосуды с водой. Вода испаряется из сосудов, и воздух становится влажным. Мы снова вынули из инкубатора яйца и решили поставить в него два стакана с водой. Но стаканы оказались слишком высокими, и крышка не закрывалась. Мы стали искать какую-нибудь другую посуду, но ничего подходящего не было. Тут Мишка вспомнил, что у его младшей сестренки Майки есть игрушечная деревянная посуда, и говорит, «Может быть, взять у Майки чашки из этой посуды?» «Верно, — говорю я, тащи — тащи!» Мишка разыскал Майкину посуду и взял четыре деревянные чашки. Они оказались подходящими. Мы налили в них воды и поставили в инкубатор, в каждый угол по чашке. и стали укладывать яйца. Но теперь чашки заняли место, и все яйца не помещались. Укладывалось только двенадцать яиц, а три яйца никак не помещались. «Ну ладно», — говорит Мишка, «хватит с нас двенадцати цыплят, Куда нам больше? На них одного корма сколько понадобится». Тут пришла Майка, увидела у нас свои чашки и подняла крик. «Послушай», — говорю я, «мы ведь не навсегда берем, через двадцать один день отдадим обратно». а за это, если хочешь, подарим тебе три яйца. Зачем мне яйца? Они пустые. Нет, не пустые. Они с желтком и с белком. Все как следует. Если бы они с цыплятами были, ну мы подарим тебе одного цыпленка, когда выведутся. А не обманете? Нет, не обманем. Майка согласилась, и мы ее выпроводили. Теперь иди тебе говорим. Нам надо заниматься делом. Мы тут и без тебя не разберемся, с чего начинать. то ли положить в инкубатор яйца, а потом нагреть, то ли сначала нагреть, а потом положить. Мишка снова засел за книжки и вычитал, что можно делать и так, и так. «Тогда включай электричество и приступим к делу», — говорю я. «Тоже как-то приступать страшно», — говорит Мишка. «Включай лучше ты, я несчастливый». «Почему же это ты несчастливый?» «Мне не везет в жизни. Я за какое дело не возьмусь, обязательно неудача будет». «У меня ведь тоже всегда неудачи», — говорю я. Мы стали припоминать разные случаи из нашей жизни, и оказалось, что мы оба страшные неудачники. «Нельзя нам начинать такое дело», — говорит Мишка. «Все равно ничего не выйдет». «Может быть, позвать Майку?» — предложил я. Мишка позвал Майку. «Слушай, Майка, ты счастливая?» «Счастливая». «У тебя какие-нибудь неудачи были в жизни?» «Не было». «Вот это хорошо». — Видишь в ящике лампочку, которая стоит на книжках? — Вижу. — Ну-ка подойди и поверни выключатель. Майка подошла к инкубатору и зажгла лампу. — А теперь что? — спрашивает. — А теперь, — говорит Мишка, — уходи-ка отсюда и не мешай нам. Майка обиделась и ушла. Мы поскорее накрыли инкубатор крышкой и стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике стояла на восемнадцати градусах. Потом медленно стала двигаться вверх. Добралась до двадцати градусов. Полезла немного быстрее. Добралась до двадцати пяти градусов. Потом до тридцати. Потом стала двигаться медленнее. За полчаса она поднялась до тридцати шести градусов и застыла на месте. Я положил под лампу еще одну книжку, и ртуть снова начала подниматься. Она долезла до тридцати девяти градусов, но не остановилась на месте, а полезла еще выше. «Стоп — Стоп! — сказал Мишка. «Смотри, сорок градусов, ты слишком толстую книжку подложил». Я поскорее вынул эту книжку и подложил другую, потоньше. Ртуть в градуснике постояла на месте и начала опускаться. Опустилась до тридцати девяти градусов и поехала еще ниже. «А эта книжка слишком тонкая», — говорит Мишка. «Сейчас я тетрадку принесу». Он быстро принес тетрадь и сунул ее под лампу. Ртуть стала опять подниматься. Дошла до тридцати девяти градусов и остановилась. Мы, не отрываясь, смотрели на градусник. Ртуть спокойно стояла на месте. «Ну вот», — прошептал Мишка, «теперь такая температура должна держаться двадцать один день. Удержим?» «Удержим», — говорю я. «Смотри, если не удержим, то все пропало». «Почему не удержим? Удержим!» Мы сидели возле инкубатора до конца дня. Даже уроки стали делать на кухне. Градусник все время исправно показывал тридцать градусов. «Хорошо идет дело!» — радовался Мишка. «Если все обойдется благополучно, то через двадцать один день у нас будут цыплята. Целых двенадцать штук. Веселая будет семейка».